Письмо. Дело было так. Электронное письмо пришло в 6.23 утра. В такое время пишет либо тот, кто еще не ложился, либо тот, кто живет в другом часовом поясе. Отправитель письма, некий ноунейм, no мог быть кем угодно и жить в любом месте земного шара. В письме было всего несколько фраз. Именно они заставили биться мое сердце чуть чаще. Однако это случилось не сразу. В половине шестого я еще крепко спал, а мой телефон, как и всегда, был переведен в виброрежим. И лишь к полудню мне удалось разлепить глаза, нащупать его на тумбочке и проверить электронную почту. В этот-то момент мое сердце и дало парочку лишних ударов. И я проморгался. «Господи, как же сохнут глаза, если спать, не снимая на ночь контактные линзы?» И решил... Раз за эти шесть с лишним часов информация не потеряла актуальности, значит, отправитель может спокойно потерпеть еще минут двадцать. И тогда я тщательно почистил зубы, умылся, принял душ, надел чистое белье и заварил кофе, натуральный, смолов зерна в кофемолке, ведь так было дольше, после чего вернулся к телефону. Я не просто так не торопился отвечать. Я не хотел разочарования. Я боялся его, так, конечно, вернее, ведь бояться всего неприятного, избегать его, это стало моей основной привычкой в последние месяцы. Я тщательно вычистил свою жизнь от всего, что могло нарушить размеренный порядок ее течения. От былой невротичной инициативности не осталось и следа, я дремал внутри себя. Если верить в понятие душа, а я в него верил, так вот... Если признать ее существование, то моя собственная притворилась трупом. Это походило на совет туристам. При виде медведя не пытайтесь убежать или напасть на него, а притворитесь мертвым. Медведь – животное брезгливое, падаль не ест. Всегда, кстати, удивлялся. Неужели медведь настолько глуп, чтобы не ощутить запах паники, исходящий от трупа, лежащего перед ним? Мой медведь был не слишком умным и, обнюхав тело, обычно уходил прочь. Именно поэтому я и не торопился отвечать на письмо. Не хотел дразнить зверя. Кажется, кто-то мог бы назвать это депрессией, но я не называл это никак. Я – писатель. Вернее, так меня раньше подписывали в титрах телешоу, когда, конечно, еще приглашали. Но мой успех прошел. Я продолжал искать новую тему, сюжет, нерв, и находился в творческом поиске уже несколько лет. Несколько моих последних синопсисов, отправленных в издательство, вернулись с вежливыми отказами. Агент, опубликовавший мои первые романы, был чертовски вежлив, отвратительно вежлив, словно не мы с ним пили когда-то до пяти утра, отмечая успех моего второго романа. Именно поэтому, поздно проснувшись, я не боялся тянуть с ответом. Но потом... Допив кофе, все же набрал сообщение и отправил. А затем уставился в экран, вновь и вновь перечитывая письмо. «Есть сюжет для вашей новой книги. Я гарантирую, что вы будете изданы. Но вы должны быть готовы к риску. Тема опасная. Общение анонимное. Вас это устраивает?» Как будто у меня был выбор. Я ждал ответа весь день. Потом еще один и еще два а потом я просто забыл о нем.